Сегодня он имел разговор с начальством насчет прибавки к зарплате и нарвался на отказ. Сволочь, Коморный обещал же замолвить словечко. Сам всегда при деньгах, а он, Николай, должен выклянчивать жалкие гроши. Он знает, что Коморный не брезгует и шантажом, чтобы денежки раздобыть. Так делился бы с другими, не все самому хапать. Уже несколько часов Николай чувствовал сильнейшее желание напиться, и теперь сердито посматривал на сидевшую рядом Свету. Денег у него было в обрез только на самую дешевую бутылку водки. При свете он такое покупать стеснялся, а теперь еще придется подвозить ее до дому. Нельзя же действительно высадить девчонку посреди ночи. Стало быть, вожделенная попойка откладывалась. Действительно, что на девушек просто так смотреть, игриво приговаривала Света, с ними надо делом заниматься. И поскольку он продолжала угрюмо молчать, заговорила всерьез. — Ты зря сердишься, Николай. Я перед тобой не виновата. — Ты меня использовала. Он смотрел прямо перед собой на дорогу. Из-за тебя у меня неприятности были. — А если бы ты знал, какие у меня из-за тебя неприятности были, — подумала Света, а вслух сказала, — с Каморным мы разобрались, он не в претензии. — Ты меня подставила, — упрямо тянул свое Николай. Ну и скотина, даже весело подумала Света. Это кто кого подставил? Если бы ты не трепался в пьяном виде, откуда коньяк взял, то Каморный ничего бы и не узнал. А теперь этот пьяница, видите ли, делает оскорбленную мину. Ну, Каморный, конечно, тоже сволочь. Николай как бы прочитал ее мысли. Надоел празит до чертиков. Гоняет туда-сюда. А когда денег дело доходит, так у него слух напрочь отказывает. В его ворчании Света уловила звук настоящей ненависти. Это было неудивительно. Как уже говорилось, Александр коморный умел вызывать в людях это сильное чувство. «Как будто я не знаю, как он деньги зарабатывает себе под нос», — произнес Николай. Света сделала вид, что не расслышала, а сама насторожилась. «Вот что, Коля, я знаю, что нам с тобой сейчас надо», — примеряюще произнесла она и положила руку ему на колено. «Нужна нам бутылочка чего-нибудь покрепче и место, где мы ее спокойно сможем уговорить. А то сегодня день был утомительный и тяжелый. Ну как идет? Если у меня не хватит, ты добавишь?» «А то», — повеселел Николай, — «едем ко мне». «Едем». Света отвернулась к окну, чтобы он не заметил презрения на ее лице. Квартира была в старом доме и довольно захламленная. Насколько Света могла заметить в темноте, Николай почему-то не зажег свет в прихожей. «Дверь, не забудь закрыть», донеслось из дальней комнаты. «А кто там, соседка?» — шепотом спросила Света. «Это мать, она спит». «Как противно все с тоской», — подумала Света. «И на черта я сюда поперлась». В комнате он смахнул какое-то барахло со стола, старые газеты, тетрадки, торопясь расставил стаканы, принес с кухни какую-то еду на тарелке. «Да он же скоро совсем сопьется», — с удивлением подумала Света, наблюдая, как дрожат руки Николая, когда он подносил стакан ко рту. «А, впрочем, какое мне до этого дело?» Сама она только пригубила, чтобы не возбуждать у него подозрений. Николай выпил, закусил и расслабился. Теперь он уже поглядывал на Свету ласково. «Не лапочка, прорвемся. Давай-ка еще по одной». Дело пошло быстро. Николай, как все алкоголики скоро опьянел, и его потянуло на разговоры. Тема была одна вероломство и неблагодарность Сашки Коморного. Света только в нужную минуту поддакивала или наоборот выражала недоверие, и беседа текла ровно, как ручей после дождя.